Черный шип. Что это? спросил зеленый и уставился на Бетрима. Тот пожал плечами и посмотрел на маслака. Маслак открыл было рот, но тут же снова его захлопнул и перевел взгляд на Шустрого. Шустрый шумно втянул носом воздух и скосил глаза на Генри. Генри же просто плюнула, развернулась и отошла, попутно вычесывая что-то у себя за ухом. Ну и, напомнила себе зеленый. Он все еще таращился на Бэтрима, как и практически все время с момента, когда Маслак просветил его, чтобы Бэтрим и черный шип одно лицо. Это не добавило ночевки комфорта. Бэтрим всегда спал очень чутко, постоянно держа руку на оружии, но теперь ему и вовсе приходилось дремать буквально с открытыми глазами. «Откуда мне знать, зеленый?» Покачав головой, откликнулся Бэтрим. Находка, вокруг которой все собрались, была большой. Массивное серое тело, Такая же серая голова, усеянная множеством мелких желтых зубов огромный рот с двумя здоровенными клыками на нижней челюсти. На морде виднелись глубоко посаженные крошечные черные глазки, а на макушке торчали маленькие круглые ушки. Лапы существа были короткими и толстыми, а хвост выглядел тонкой полоской плоти. Судя по всему, весить оно должно было не меньше, чем вся банда вместе взятая, а может и больше. Существо походило на огромную серую свинью с неправдоподобно большой пастью. Вероятно, тварь выползла из реки и тут и сдохла. А в том, что она мертва, сомневаться не приходилось. Трупный запах говорил сам за себя. Над телом роились мухи. Они жужжали, не смолкая, и лепились к разодранной плоти. Мертвое существо казалось большим, бы Триму совсем не хотелось знать, насколько громадным было чудовище, которое так его отделало. На брюхе свиньи красовались четыре глубокие рваные раны, сквозь них виднелись гниющие внутренности. «Полагаю, на вкус оно как свинья», — вслух подумал Шустрый. Он перестал пялиться на Генри и вновь сосредоточился на мертвом создании. «Знаешь, мне неохота это выяснять», — сказал бы Трим и пошел прочь. «Босс, ты знаешь, что это такое?» — крикнул Зеленый. «Или что с ним стало?» Добавил Бэтрим. Босс не стал отвлекаться на тварь, а лишь остановил на зеленом взгляд темных глаз на темном лице в обрамлении темных волос. «Неважно, что это», — сказал он, и каждое слово сопровождалось блеском металла у него во рту. «Неважно, что с ним стало. Все это шли от реки и двинулись дальше». Босс не казался испуганным, но Батрим знал этого человека уже почти два года и давно уяснил, что даже если ему страшно, он этого никогда не продемонстрирует. Батрим хорошо помнил их первую встречу. Немногим хватило бы смелости представиться «Черному шипу», так как это сделал босс. Батрим сидел, цедил пиво, изучал последних оставшихся в таверне посетителей и гадал, кого из них будет проще ограбить. Он уже готов был сесть на хвост паре сухопарых, смахивающих на торгашей молодчиков, когда они ушли, а к нему подсел здоровый чернокожий ублюдок. Невысокий, но, судя по мускулатуре, привыкший размахивать чем-то тяжелым. Бэтрим потянулся было к спрятанному под столом топору, который отлично помогал справиться с типами, нарывающимися на драку, как вдруг услышал свое имя. «Есть работенка для тебя, черный шип», сказал босс и сверкнул улыбкой. Именно металл привлек внимание Бетрима. Ему прежде доводилось слышать о людях, которые заменяют себе зубы железными, но видеть их никогда. Поэтому он, выбросив из головы все прочие мысли, просто сидел и долго, пристально смотрел на диковину. Сказать, что он был поражен, значит не сказать ничего. Здоровяк с дальнего юга с металлическими зубами подсел к нему и сказал, что собирает шайку самых матерых наемников и хочет, чтобы черный шип к ней присоединился. Имя Батрима имело чертовски дурную славу в Диких Землях, а перед большими именами всегда открываются большие двери. Бытрим недолго обдумывал предложение и уже готов был послать Южанина подальше, как вдруг... «Эй, Шейп!» Костлявым пальцем Генри ткнула Батрима под ребра и криво усмехнулась. «Тащи сюда маслака!» Бетрим осмотрелся. Маслак все еще глазел на мертвое создание у реки, Все остальные уже тронулись с места и ушли далеко вперед. «Ага», – кивком ответил Бетрим и пошел назад. «Маслак», – позвал он, подойдя ближе. «А?», – откликнулся здоровяк, оторвав взгляд от мертвой туши. Бетрим кивнул в сторону уходящих, и Маслак все понял. «Да, ты прав. Прости». Маслак пошел в ногу с Бетримом и уже не в первый раз черный шип восхитился его габаритами. Сам он коротышкой не был, но Маслак ростом превосходил его на целую голову и из-за этого постоянно сутулился. Тяжелый меч-гигант легко вращал одной левой, словно деревянную игрушку, и даже босс не мог одолеть его в рукопашной. Но несмотря на свои размеры, силу и тот факт, что всю жизнь он убивал людей, Маслак умудрялся быть ласковым, что твой щенок, и дружелюбным. Только его одного бы три мог назвать своим другом. Правда, ошибь еще неплохо ладил с Генри, но ровно настолько, насколько вообще можно ладить с женщиной, которая во время первой же встречи тебя сначала поимела, а потом попыталась убить. «Бедное создание», — раздался задумчивый голос Маслака. «Полагаю, личинки на нем поперут вдоль. А еще львы и собаки, стервятники, и бог весть, какая речная живность». Белянка была большой и глубокой, Не как Йорл, но достаточно, чтобы скрывать в своих темных зеленых водах много всякой мерзости. Бэтрим не любил воду, будь то реки, моря, океаны или даже просто колодцы. Никогда не знаешь, что ждет тебя там. Они вдвоем молча шли позади остальных. Впереди Бэтрим видел Генри, так радущейся походкой следовала за боссом и Зеленого, который развесив уши, слушал очередную историю Шустрова. Причем понять, выдумывает шустро или говорит правду, было всегда чертовски трудно. Бэтрим предпочитал не верить ни единому его слову. «Тебя все еще беспокоит арбитр в кор или шип?» Спросил Маслак, размеренно переставляя большущие ноги. Когда другие просто шли, он словно сваи вколачивал. Бэтрим прочистил горло и сплюнул. Далеко на юге такая растрата драгоценной жидкости считалась одним из самых страшных злодеяний, какие только мог совершить человек. Здесь же, в диких землях, это был просто плевок, а ничего больше. «Постоянно. Людей вроде меня не всегда беспокоят». Он чувствовал, как с каждым словом натягивается обожженная кожа на лице. Такое всегда происходило с ним, когда речь заходила об арбитрах. «Беда в том, что этот козел узнал меня». — прокричал мое чертовое имя. — Мы не оставили в живых никого. Некому о тебе рассказать. — А как же хозяин? — сквозь зубы процедил Бетрим. — Надо было позволить Генри прикончить его. — Здесь он нас никогда не найдет. Круговым движением руки Маслак обозначил раскинувшиеся вокруг равнины. Они простирались во всех направлениях, насколько хватало глаз — Длинные и толстые стебли трав покрывали землю шепчущим морем зелени, которое колыхалось и ребило на ветру. Скоро сюда придут огромные толпы людей, чтобы разорить эту местность, превратить зеленое море в пыльную, бесплодную, холмистую пустошь. И когда это произойдет, наступит раздолье для охотников, как на животных, так и на людей. И Корол превратится в один из самых оживленных портовых городов во всех диких землях. Выслеживать людей на равнинах проще простого. Куда бы ты ни пошел, везде оставишь за собой четкие следы, которые не заметят лишь слепой, а дым от костра виден за многие мили. Если арбитр надумал преследовать их, это не составит труда. Но нечего забивать гиганту голову такими мыслями. <noise> Протянул маслак, и оба пошли дальше. Здоровяк никогда не любил тишину, ибо Трим видел, что сейчас ему особенно трудно молчать. «Как думаешь, когда зеленые попробует тебя пришить?» «Хороший вопрос. Шайка босса всегда насчитывала шесть человек, и последние трое так или иначе пытались убить Батрима, неизменно расплачиваясь за это кровью. И не было никого, кто выжил бы, чтобы потом об этом рассказать. Кроме Генри. Но она особый случай. «Не раньше, чем отрастит яйца», — сказал Бетрима. Мысль о торчащем из черепа зеленого топоре вызвала у него улыбку. В конце концов у мальчишки полный кошелек монет, которые так и просят, чтобы их потратили. Бэтрим проснулся от прикосновения и сразу же попытался нащупать оружие, но его рядом не оказалось. Было холодно, облачно и темно, но не настолько, чтобы не увидеть Генри, припавшую к земле и сжимавшую в руках его топор. Ее маленькое свирепое лицо зависло прямо напротив его, иссечённой шрамами физиономии, и она поднесла палец сначала к губам, затем к уху, а после указала налево. Бытрим нахмурился, забрал топор и прислушался. Лошади. Больше одной, но немного. Он помрачнел ещё сильнее и кивнул Генри. Та нависала над ним, так широко расставив ноги, что раньше у него кровь уже прилила бы к нужным местам, но не теперь и не с Генри. Она подмигнула ему и двинулась будить маслака, бесшумная, как кошка, и куда более смертоносная. Пригибаясь низко к земле, почти ползком, Бэтрим двинулся на звук. Меньше чем через 100 футов он смог расслышать голоса, мягкие и тихие, едва громче шепота. Кроме того, он обнаружил Босса и Шустрого, лежащими на холме и следящими за маленьким лагерем, где и стояли лошади. Босс строго запретил разводить в пути костры. И теперь Батрим был только рад. Когда по твоему следу идут всадники, в этом редко есть что-то хорошее. Он заполз на возвышенность и замер рядом с боссом. Всего в 20 футах от них горел небольшой походный костер. Яркие языки пламени лезали на спех собранный вертел с насаженным на него некрупным животным. Батрим не смотрел на свет. Ночное зрение понадобится ему, если дело дойдет до резни. Он насчитал 10 лошадей на дальнем краю лагеря. Похоже, их даже не стали привязывать. Они выглядели породистыми скакунами, только на вкус дорогая канина ничем не лучше канины дешевой, да и с ездой верхом батрима никогда не ладилась. От всех этих скачек в седле одна лишь боль в промежности. Часть обитателей лагеря спала, другие собрались у вертела, а тот, кому полагалось стоять на страже, пялился в огонь. В темноте этот идиот дальше двух футов ничего не увидит. Бэтрим посмотрел на босса и подал ему знак «Убить». Южанин несколько мгновений смотрел в ответ, размышляя, а после покачал головой. Двумя пальцами он указал на запад и кивнул. Бэтрим пополз вниз, а спустя пару секунд босс последовал за ним. Шустрый некоторое время оставался на месте, не сводя глаз с лагеря, но затем присоединился к своим. Среди них он был самым быстрым и практически таким же бесшумным, как Генри. Девушка ждала их у подножия холма. Ее короткие волосы цвета пепла торчали во все стороны. Шрам, как обычно, оттягивал вправо губу, создавая ощущение постоянной усмешки, а темные глаза следили за их приближением. Босс повторил свой сигнал двигаться на запад, и Генри кивнула, развернулась и последовала за остальными в сторону лагеря. Вернувшись, они застали зеленого за тем, что тот мочился на старой трухлявой пень. Малец тупо улыбнулся, несколько раз дернулся, затем убрал член в штаны и, повернувшись к остальным, открыл было рот, чтобы заговорить. Босс схватил парня за грудки и притянул к себе, угрожающе качая головой. Зеленый не на шутку перепугался, и Бэтрим прекрасно понимал, почему. Черный шип никогда бы этого не признал, но даже его Босс временами пугал. С силой оттолкнув зеленого, Южанин подобрал свой мешок и двинулся на запад. Генри злобно оскалилась и последовала за ним. Зеленый вне всяких сомнений, довольный тем, что отлил до того, как босс его сгреб, взял свои пожитки и зашаркал за ними, правда, благоразумно держа дистанцию. Маслака Бтрим обнаружил сидящим на камне и наблюдающим за каким-то здоровенным жуком, которого он черт знает где нашел. Насекомое было размером с кулак Б-трима, причем с тот, что со всеми пятью пальцами. Обладала блестящим черно-синим телом и торчащим из головы большим раздвоенным рогом. Существо ползло вверх по руке маслака, а сам он казался более чем счастливым от созерцания этого, и глупая широкая улыбка расцвела у него на лице. Понаблюдав за ним несколько мгновений, Бэтрим подтолкнул маслака ногой и кивнул на запад. Здоровяк кивнул в ответ, вскинул на плечи мешок и двинулся в путь, прихватив с собой гигантского жука. Бэтрим постоял еще минуту, дожидаясь, пока соберется Шустрый. Наконец, тот подобрал свои вещи, сверкнул Бэтриму украденным кинжалом и пошел вслед за бандой. Бэтрим бросил последний взгляд в сторону тусклого оранжевого свечения в лагере всадников, которые чуть было на них не наткнулись. Он надеялся, что арбитра среди них нет. А после, прихватив свой мешок, медленно направился в ту же сторону, что и остальные.